Глава 12. В ресторанчике, расположенном в центре города, было многолюдно. Катя с Артуром сидели возле окна. Рядом на подоконнике валялись помятые желтые бумажные короны. Возле касс толпились человек двадцать. В детстве Катя ездила на лето в деревню к бабушке, маминой маме. Та держала кур. И каждый раз, когда подходила к загону кормить их, пестрая ватага сбегалась к хозяйке, нетерпеливо квахча, задевая друг друга, вытягивая шеи. Катя смотрела и думала, что мир для каждой курицы в этот момент сужался до размеров блюда, которое бабушка держала в руках. Они не замечали ничего и никого, жадно ожидая своей порции еды. Совсем как эти люди, делающие заказ, перечисляющие, чего бы им хотелось съесть и выпить. За окном тоже бурлила жизнь. Толпы людей шли друг навстречу другу, пересекали улицу во всех направлениях, машины мчались, сигнали на разные голоса, автобусы, троллейбусы подъезжали к остановке и тут же отбывали, забирая с собой взрослых и детей. Лет десять назад, а может и больше, в центре Казани ходили трамваи, звенели, скользили по рельсам, разъезжались, одни к центральному парку Горького, другие к железнодорожному или автовокзалу. Трамваи номер 2, 6, 4, 8, 12. Кате нравилось кататься в трамваях, но их, наверное, посчитали слишком громоздкими, неуклюжими и нерасторопными, не вписывающимися в тот стремительный темп, каким стал жить город. Поэтому рельсы вырвали из земли, места, где они находились, заасфальтировали, а поверх пустили суетливые автомобильные потоки. Дольше всех продержалась, кажется, двойка, что шла от железнодорожного вокзала до медицинского университета, поднимаясь в гору мимо колоссальной фигуры революционера Муланура Вахитова, который застыл на высоком холме. Полы его каменных одежд развиваются, он сурово глядит куда-то вдаль. Катя всегда думала, что ему давно надоело стоять на одном месте, хочется спрыгнуть с опостылившего постамента, Он и ногу уже, как будто занес и руку отвел в сторону, дошагнуть на вольный Волжский берег. Что ж, может, его мечта и сбудется. Катя слышала, будто памятник собираются демонтировать. Место хорошее, самый центр, обзорная площадка, отличный вид. Сколько может в одиночку любоваться этими красотами революционер, о подвигах которого молодое поколение знать не знает. В грустные минуты современная Казань Яркая, принаряженная, нетерпеливо приплясывающая в ожидании перемен, казалась Кате больной, потерявшей память. Позабывшей, как прекрасна была тихая, скромная красота ее старинных улочек и зданий, парков и скверов, которые помнили поступь времени. Легкий звонки трамвай давно переплавлен, даже призрак его сгинул. Новое время, новые песни. Что ты сказала? Артур оторвался от бургера. Оказывается, последнюю фразу Катя произнесла вслух. «Так, сама с собой». Она лениво ковыряла ложечкой клубничное мороженое. Аппетит, который должен был прийти во время еды, где-то заблудился. Пока ехали сюда, ни о чем важном не разговаривали. Артур пытался развлечь Катю, рассказывал забавные истории, потом, видя, что она не отвечает и улыбается через силу, Сделал радио громче и замолчал. Катя же никак не могла прийти в себя от пережитого возле зеркала. Конечно, в машине и здесь, посреди людного зала, ей было не так страшно. Она уговаривала себя, что глупо бояться потусторонних вещей, когда мир под завязку полон реального зла, коррумпированных политиков, готовых на все за дозу наркоманов, озверело бычьей тупости, воинствующего мещанства. Человека ненавистников, извращенцев и психопатов всех мастей. Внезапно она вспомнила, что забыла задать Артуру важный вопрос: Ты узнал что-нибудь о человеке, который продает дом? Артур скомкал обертку от съеденного бургера и придвинул к себе картофель по-деревенски. Похоже, проголодался не на шутку бедняга. Обязанность хорошей жены кормить мужа, а она вместо этого пытается вести. Детективное расследование. Вообще-то я потому и предположил, что все эти вещи могут быть не связаны между собой. Документы на недвижимость в полном порядке. Собственно, иначе и быть не могло. Мы бы не взялись работать. Дом унаследован по закону, а не по завещанию. Основание владения свидетельство о праве на наследство. Артур вытащил из кармана смартфон, поискал что-то. Ага, вот. «Нового владельца, который является единственным наследником, зовут...» «Никита?» — мелькнуло в голове у Кати. «Савенко Олег Игоревич. Живет в Москве, работает в больнице эндокринологом, кафедрой заведует. Жена, двое детей. Я звонил ему на сотовый, потом на рабочий. Поговорить не получилось, он на конференции в Праге. То есть все эти мерзкие штучки, угрозы, слежка — не его рук дело?» «Теоретически он мог бы зарегистрироваться на сайте знакомств под именем Никита, а потом начать изводить тебя, но что-то подсказывает мне». Он сунул в рот картофельную дольку, предварительно обмакнув ее в соус. Что это вряд ли. Закончила за него Катя. Она и сама так думала. Артур расправился с картошкой и взялся за десерт. У Кати мороженое растаяло, она к нему почти не притронулась, а вот кофе выпила и даже не отказалась бы еще от одного стакана. спать то потом как и без кофе вряд ли уснешь в голову черти что лезет а так и вовсе она не успела решить брать еще кофе или нет как артур спросил что домой никогда больше туда не пошла бы угу катя допила кофе и сожалением оставила стакан тебя тревожит что то поколебавшись она ответила когда мы выходили из дому ну то есть перед тем как выйти она потерла лоб рукой и откашлялась Мне показалось, кто-то меня толкнул. Я так ясно почувствовала, что рядом кто-то есть, что Катя смотрела на Артура и увидела в его взгляде сочувствие. Думаешь, я спятила? Конечно, нет. Он поколебался пару секунд, а тебе не кажется, что это из-за смерти? Артур слегка запнулся? Мамы, говорят же, душа до сорокового дня остается на земле, и люди чувствуют присутствие ушедших близких. Такое Кате в голову не приходило. «Ну, это и раньше бывало», – запротестовала она. «Мама была жива, когда...» «Я помню, помню», – поднял ладонь Артур. «Хорошо, пусть ощущение присутствия – это мои нервы или мамина душа, или...» «Но надпись на зеркале! Я ее собственными глазами видела, а тень...» «Послушай, муж сделал паузу, подбирая слова, и Катя тоже умокла, ожидая, что он скажет». Мы должны подходить ко всему разумно. Всему есть объяснение, и мы его найдем. Только успокойся и не нервничай. Давай вызовем специалиста, пусть проверит квартиру. Вдруг есть жучки. Ладно, неожиданно легко согласился Артур. Наверное, его самого это беспокоило. Я поговорю кое с кем. Правда? Артур только улыбнулся. И хотя в его улыбке были снисходительности и некоторая досада, Катя все равно обрадовалась, что он не отмахивается от ее слов, а готов искать решение проблемы. В понедельник позвоню. «Два дня, две ночи», — подумала она, стараясь подавить боязливость. «Завтра с утра едем». «Куда?» «А, да, конечно, встанем и поедем, чего тянуть», — ответил Артур. Домой они вернулись поздно, немного прогулялись по центру, прежде чем возвращаться. Артур сразу пошел в гостиную включил телевизор. Безмолвие... Взорвалась музыка, оживленными голосами и смехом, и вся эта звуковая радуга подействовала на Катю успокаивающе. Обычно она не любила, когда муж прибавлял звук на полную мощность, просила сделать тише, но сейчас была рада этому пусть и иллюзорному эффекту присутствия рядом с ними шумных, веселых, беззаботных людей. Минут сорок спустя они лежали в постели, погасив лампы, Но, включив телевизор в спальне, Катя сказала, что хочет посмотреть музыкальное шоу. Наверное, снаружи их окно сияло призрачным, голубоватым светом, как болотный огонек. Артур водил пальцем по экрану смартфона, просматривал новости в интернете, а она, положив голову ему на грудь, смотрела, как красивые молодые парни и девушки соревнуются в умении танцевать. «Будильник ставить?» – спросил он. «Я и без будильника рано встану». Муж отложил смартфон. «Ты еще спать не собираешься?» «Да смотрю», — сказала Катя, хотя была совершенно равнодушна к тому, что творилось на экране. «Тебе не мешает?» «Нет. Спокойной ночи, котенок». Артур поцеловал ее и повернулся на бок. Катя знала, что он заснет в два счета. Так и вышло. Уже к следующей рекламной паузе муж уютно похрапывал. Она покрепче прижалась к нему, ища защиты. Уснуть бы под телевизионные песни и пляски, но сон не шел, хотя особого беспокойства или страха Катя не испытывала. Девушка с длинными волнистыми волосами услышала, что ей предстоит покинуть проект. Зажмурилась и прикусила губу, чтобы не разрыдаться. Потом взяла микрофон и принялась дрожащим голоском уверять всех и саму себя, что не расстроена наоборот, благодарна судьбе за шанс стоять на этой сцене, что мечта ее уже сбылась и больше ничего и не нужно. Зачем она несет эту чушь? Призналась бы, что огорчена, считает выбор судей несправедливым, не готова принять свой провал. А с другой стороны, зачем? Все и так все знают. Ведущая ободрила бедняжку, имени которой через две недели никто и не вспомнит. Поблагодарила членов жюри, которые испытывали облегчение от того, что им уже не нужно соревноваться с другими жаждущими славы, прощебетала слова прощания. Заиграла бодрая мелодия заставки, чересчур громкая, Артур пошевелился во сне, и дыхание его слегка сбилось. Катя поспешно убавила звук, переключила программу и наткнулась на фильм. Вроде и знакомый, а что будет дальше, не вспомнить. Посмотрю, может, удастся заснуть под него, решила она. Фильм был как раз для засыпания, вроде и детективный сюжет, и актеры стараются, но все вяло, невразумительно. И чем больше стараешься уследить за событиями, тем сильнее слипаются глаза. Было уже далеко за полночь, и в спальне стало заметно свежее. Катя начала зябнуть, плотнее закуталась в одеяло, придвинувшись спиной к спине Артура, который видел десятый сон и незаметно для себя перестала улавливать сюжетную нить. Разговоры на экране слились в монотонное неразборчивое убаюкивающее гудение. Глаза закрылись, И Катя почувствовала, что ее уносит вдаль теплой волной. «Надо бы выключить телевизор!» Сквозь дрему подумала она, но шевелиться даже думать об этом было лень. Внезапно она почувствовала прикосновение к своей щеке. Прохладные пальцы щекочущими движениями касались кожи, скользили к вискам, спускались к шее. Поглаживание было ласковым, приятным. Хотя по спине побежали мурашки, руки у Артура были холодные. и замерз, хотела спросить Кате, но сил говорить не было, и она только улыбнулась, не открывая глаз. Поглаживания продолжались, и вскоре она почувствовала, что ее сонливость постепенно тает. Просыпаясь, Катя соображала яснее и удивилась, почему Артур ласкает ее так странно, с непривычной робостью и вместе с тем однообразно. Пальцы двигались вверх-вниз, к виску, к шее. Она осторожно пошевелилась и собралась повернуться к мужу лицом, но тут до нее дошло, что Артур по-прежнему лежит спиной к ней и, значит, никак не может вывернуть руку так, чтобы касаться ее головы. Катю затопила ледяная волна, чья-то холодная, слегка влажная ладонь замерла на ее шее. Прикосновение стало тяжелым. Кто-то, некто, нечто давил все сильнее, впиваясь пальцами в кожу, он сейчас задушит меня сонная артерия пережмет ее и я умру внутренности скрутила в тугой узел катя почти перестала чувствовать свое тело настолько сильным и всемерным был обуявший ее ужас она уже не сомневалась, что сейчас ее убьют и и тут тяжесть исчезла никто больше к ней не прикасался показалось приснилось, Боясь оглянуться, Катя тронула под одеялом бедро Артура, теплое, даже горячее, как будто у него жар. Медленно обернулась, и в свете, который шел от все еще включенного телевизора, увидела затылок мужа. Никаких сомнений, он спокойно спал. Да она и не думала уже, что это Артур гладил ее. Та рука была ледяной. Катя приподнялась на подушке, поджав ноги, сама не понимая, что собирается предпринять. Разбудить мужа? Включить свет, но сделать ничего не успела, потому что в этот момент экран телевизора моргнул, и вместо прежней картинки на нем появилась рябь электрических помех. Кажется, это называется белый шум. Катя, как завороженная, смотрела на снег и всполохи. Потом полосы внезапно пропали, шуршание прекратилось, и на фоне помех возник человеческий силуэт. Темная фигура... На еще более темном фоне лица не различить того, что позади человека тоже. «Артур!» – прошептала Катя, понимая, кто перед ней. Муж не проснулся. «Ты ничего не сможешь изменить», – сказал Никита бесцветным, глуховатым голосом, который Катя уже однажды слышала, вытаращив глаза, хватая раскрытым ртом воздух, Она смотрела на зыбкое, расплывающееся изображение, селилась закричать и не могла. Тело содрогалось, будто резиновая игрушка, которую треплет сердитый пес. Нужно успокоиться, прекратить эту тряску, а еще закричать, разбудить Артура. Пусть посмотрит, пусть увидит эту жуть. Все вокруг раздваивалось, плыло, сознание ускользало. Катя, Катюша! Доносился издалека крик Артура. Разве он не спит? Она чувствовала, что ее в самом деле трясут, те ребят хватают за плечи. Голову пронзила резкая боль. Кто-то дернул за волосы, чуть не вырвав целый клок. И новое ощущение, болезненный укол, наконец-то заставил ее закричать. «Артур!» Она забилась на постели, высвобождаясь из чьих-то объятий. «Тише, котенок, тише, перестань!» Продолжая вырываться, Катя закричала еще громче и открыла глаза. Ночная мгла рассеялась. Серый, тусклый свет заливал спальню. Обведя комнату взглядом, Катя увидела, что телевизор еще работает. Шел старый черно-белый фильм про войну. Кажется, два бойца. Взъерошенный, перепуганный Артур сидел рядом на кровати, обнимая ее за плечи. На лице его застыло почти театральное потрясение. «Он был здесь!» Непослушный, словно увеличившийся в размере язык, еле-еле ворочался во рту и сказанного было не разобрать. «Что ты говоришь?» переспросил Артур, склоняясь к ней. «Я не понял». Катя перевела дух и шумно сглотнула застрявший в горле колючий сухой комок. «Никита был здесь, я его видела!»